Глава 14 Я зашел в игру на минуту позже намеченного срока. Появился там же, откуда и выходил, то есть прямо сидя за столиком. Все время, пока меня не было в игре, столик, оказывается, находился в игре. Интересно, его кто-нибудь из игроков видел? Администратор уже сидел напротив и приветливо махнул мне рукой. Я улыбнулся и поприветствовал его в ответ. Все уже было накрыто свежими блюдами Так что я, не теряя времени, по-хозяйски потянулся к кофейнику и налил себе чашечку, и, схватив сразу две конопешки, откинулся на кресло. Развалился поудобнее и перевел взгляд на оппонента. Администратор тоже приснул себе кофе и взял свой любимый бутербродик с красной рыбой. «Александр, итак, какое ваше решение?» Я стянул зубами помидорку черри с куриным кубиком в карри-соусе со шпажки, а саму шпажку щелчком пальцев отправил в полет на траву. Не исчезла. Значит, этот администратор делает так, что они исчезают, а они сами шпажки такие. Ты позер, администратор, позер. Переведя взгляд с в траве шпажки на администратора, я максимально дружелюбно ответил. Я решил отказаться от вашего предложения. Мужчина замер прямо с конопешкой перед открытым ртом. Через пару мгновений он захлопнул рот, отложил конопешку на столешницу и поинтересовался. — Эм, Александр. «А могу я узнать причину вашего отказа?» Я все так же расслабленно, развалившись в кресле, отхлебнул кофе и пожал плечами. Я проконсультировался с юристами. «Если вы заблокируете мой аккаунт на время судебного разбирательства, будет целый ворох встречных исков и оспаривание блокировки и иск о взыскании упущенной прибыли и иск по урону моей репутации. Вы в любом случае выплатите приличную сумму, независимо от того, чем закончится основное дело». И я не против такого развития ситуации. Я потянулся в кресле и продолжил с невозмутимым видом. Наконец в отпуск сгоняю, отдохну по-человечески, а то уже и не помню, когда на море загорал. Знаете, я, может, и от легенды бы не отказался, все-таки я ее люблю. Но играть в таких кабальных условиях — это не игра. Не будет уже того драйва, если вы понимаете, о чем я. Администратор нервно подвигал усами и поерзал в кресле. Про отставленный кофе и канапешку он забыл напрочь. «Да с чего вы вообще заговорили про кабальные условия?» Я удивился. «Ну как? Вы сами про рамки рассказывали, про контроль, про остальные минусы». «Александр, вы не так поняли. Рамки, они номинальные. Никто не собирается ограничивать свободу вашего игрового процесса. Для богов глобальные рамки, по крайней мере, широки и касаются, если мы говорим про Виторий, в основном титанов, то есть только Реи». Для, так сказать, обычных богов же есть только точечные рамки. Вот, про точечные я и говорю. Они могут повлиять на мой игровой процесс. Я же вам уже сказал, я просто не хочу играть без драйва. Это вопрос решаемый. Мы, например, можем дать вам право вето на игнорирование ограничений мира в каких-то ситуациях. Имейте в виду в любых, когда они могут повлиять на мой игровой процесс. Ну, администратор облизал пересохшие губы. Да, Можно устроить и так. Что еще за минусы вы имели в виду? Если я стану Богом, то на Олимпе мне делать будет нечего. Зевс вряд ли будет рад меня видеть. Суцел он вот не очень обрадовался. Администратор чуть оживился. И этот вопрос решаемый, как раз пример точечных рамок. Мы установим ограничение самого мира, чтобы Зевс не смог вас убить. Ну и чтобы вы его не могли убить тоже, без возможности снятия для вас именно этого ограничения, для паритета. Я отхлебнул кофе, покатал жидкость на языке и, отставив кружку на стол, поднял палец вверх. Кстати, про убийц. Я, когда стану богом, останусь бессмертным, как призванный, или меня можно будет убить окончательно? Администратор несколько осторожно ответил. «Богов в легенде можно убить. Ну вот видите», — я улыбнулся, — «меня убьют, а мне даже подать на вас в суд будет не за что». Я уж лучше после отпуска останусь бессмертным игроком, да еще и с деньгами. Администратор залез пальцем себе за воротник и нервно подергал его. Ну, и это решаемо. Вы все-таки призванный, а не НПС, поэтому можно ставить вас бессмертным. Просто сделаем корректировку на божественность. Например, что после вашей смерти вы сможете попасть в игру не сразу же, а, допустим, через неделю. Через один день, — переспросил я. Администратор замер, но кивнул через пять секунд. — Можно и через один. — То есть вы предлагаете мне стать богом в легенде с возможностью игнорирования божественных запретов, если это ограничивает мой игровой процесс? Ну, кроме запрета на убийство Зевса. Даете защиту от этого самого Зевса. Я же остаюсь бессмертным, как призванный, но с ограничением на вход в легенду после смерти на один день. Ну и, понятное дело, все мои силы, навыки и прочее остаются при мне, верно?» Администратор такой имел вид, как будто муху проглотил. Он немного кривоват улыбнулся. «Верно?» «Ну что ж». Я встал из-за столика, подошел к администратору и протянул ему руку. «На такие условия я согласен. Или еще условия обсудим?» Тот замахал руками. «Не-не-не-не-не. Главное, что основное мы уже обсудили. Мелочи сможем уточнить и потом». Администратор встал и крепко пожал мою руку, а я улыбнулся. — Где подписываться кровью? Мужчина наконец-то улыбнулся в свои усы. — Нигде. И этого разговора достаточно. Он залез в карман брюк и достал оттуда обычную визитку. — При спорных ситуациях можете призвать меня. Если меня не будет на месте, будет мой зам. Я всмотрелся в визитку. — Николай Успенский. Геем-директор. Я кивнул мужику. — Приятно познакомиться, Николай. Тот усмехнулся в ответ. «И мне, Александр, опять вы спутываете мои планы, но зато с вами не соскучишься». Администратор кивнул мне и исчез. Я же постоял на месте пару секунд, вернулся к своему креслу и облегченно рухнул в него. Ух! Аж немного потряхивает, отходняк, видимо. Но главное, что прокатило. А ведь все от начала до конца было блефом. Юристы не обещали мне никаких золотых гор, да и отказываться от легенды после долгих раздумий мне совершенно не хотелось. Если бы администратор не пошел на уступки, даже не знаю, что бы я делал. Я выдохнул и перевел взгляд на стол. Администратор так и не притронулся к своей еде. Я взял в руки кружку. Мой кофе уже остыл, так что я вылил его в траву и налил себе новый. Затем подвинул к себе поближе блюдо с конопешками. И только сейчас меня полностью отпустило. Все обошлось. Э, стоп, я пока все еще игрок. Как богом-то стать? Потянулся в инвентарь за визиткой, но замер. А пофиг, потом разберусь с этим вопросом. А сейчас я опять воспользуюсь моментом, попью кофе и умну все эти прекрасные канапешки. Не успел я протянуть руку ко второму канапе, как перед глазами высветилась надпись. Внимание! Вам предлагается заместить бога кузнечного дела Сефлакса. Согласиться, да. пункт «нет» отсутствует как класс. Ну да и ладно. Все уже и так обговорено с администратором. Так что вжал да. Я признаться думал, что меня кутает какое-нибудь золотое свечение, ну или на крайняк будет какая-нибудь вспышка света. Но нет, я как сидел в кресле с одухотворенной мордой, так и остался сидеть. Не произошло ровным счетом никаких визуальных эффектов. Но перед глазами выскочила табличка. Внимание! Вы встали на путь становления Богом. Частичка божественности в вас уже есть. Для завершения процедуры. Вам необходимо выполнить задание. А следом за ней еще одно. Внимание! Божественное задание. Явиться на Олимп к Идун. Игнорировать. Ага. Видать, серенькая надпись «Игнорировать» снизу — это и есть то, что я себе выбил у администратора. Ну, думаю, тут ничего игнорировать не нужно. Наоборот, к Идун я уже давно хочу попасть. Вот только каким образом мне до подобраться. добраться? Опять лететь хренову тучу времени? Внезапно в голове всплыл разговор с Уцелом, где он рассказывал, что на Олимп можно попасть и через камень телепорта. «Ну-ка! Я хоть еще и не полностью стал богом, но что-то там божественное во мне уже есть, а работает. сработает». Но прежде чем встать, я бросил взгляд на столешницу с конопешками и кофе. Не удержался и, взяв еще один бутербродик со стола, отправил его в рот и запил все это дело кофе. «Эх, все-таки у администратора губа совсем не дура». Вставая, подумал, что кто-нибудь из игроков очень удивится, когда на пушке леса наткнется на накрытый столик с двумя креслами. Активировав плащ, я взлетел вверх. Я решил долететь не до Тулы, а до ближайшего небольшого городка, чтобы поменьше привлекать внимание. Скрыться-то мне, в принципе, не отчего, но я недавно в Туле представление со снесенным рестораном устроил. В общем, мое появление в плаще тьмы может вызвать какой-нибудь нежелательный ажиотаж. Кто-то в ужасе может начать убегать с криками «Оно вернулось! Спасайте свои жизни!» А кто-нибудь недалекий, наоборот, может решить полезть, отомстить. Приземлившись на портальной площади городка, я сразу отправился к камню. Немногочисленные новички, а городок оказался для новичков, тормознули и откровенно пялились в мою сторону. Но понять их можно. Они только что каких-нибудь барсуков мочили на ближайшей полянке, а тут нечто пафосное на площадь мы прилетело. Ну, насчет пафоса утверждать не стану, со стороны себя не видно. Но спину я держал прямо и топал до камня телепорта, ни на что не обращая внимания. Открыв меню камня, я улыбнулся. Да, действительно, в списке локаций для телепорта на самом верху горело золотым цветом — Олимп. Хоть и мелочно приятно. Телепорт был бесплатным. А то ведь это божественная фишка, и разрабы могли пихнуть стоимость в тысячу золотых, например. Богам-то нормально, наверное с их доходами от пожертвований. А в моем случае всего пять процентов будут моими. Да даже если было бы сто, меня хомяк загрыз бы. Активировав телепорт, я оказался на знакомой симпатичной площадочке Олимпа. Не знаю почему, но на лице сама по себе выползла улыбка. Прямо какая-то ностальгия проснулась. Я вспомнил, как в первый раз тут оказался, можно сказать, в гостях. А теперь вроде как дому получается. Во всяком случае, в одном из своих домов. Прогулявшись вверх до парка, прошел мимо беседки, в которой я сидел, когда до меня фуфлунс докопался. Птички сладко пели где-то в кронах деревьев, а я все шел, радостно растягивая улыбку на лице. Даже не знаю, с чего это вдруг у меня такое хорошее настроение. Пройдя дальше, добрался до яблоневого сада, и вот тут улыбка у меня пропала. Там впереди трон Зевса, а встреча с ним меня как-то не воодушевляет. издали поглядел на трон. Пустой. Хм. Я понимаю, что оттягивать неизбежно и глупо, но вот сейчас как-то совсем не хочется пересекаться с Зевсом и настроение себе портить, так что я облегченно выдохнул. Итак, где же мне Иду искать? Открыл задание, активировал, и передо мной появилась стрелочка вперед и налево. Присмотрелся в ту сторону, там, в глубине сада, какая-то женщина ходила с корзинкой и время от времени нагибалась, собирая упавшие плоды. Точно, Иду, Тут и без стрелочки было бы понятно. Когда я приблизился к ней метров на пять, Идун вдруг остановилась и резко развернулась в мою сторону с гневным выражением на лице. Но, увидев меня, ее лицо разгладилось, а брови взметнулись вверх. «Гидраргерум?» — я улыбнулся богине. «Да, это я. Здравствуй, Идун». Интерлюди пятые. На пригорке стояли двое — демон Меринос и демон Разрушитель. Они смотрели в сторону видевшегося вдали небольшого городка Инферно. За их спинами же находился другой городок поменьше, а возле его стен разворачивалась смешная армия, состоявшая из игроков и НПС. Командиры отдавали приказы, а масса демонических войск выстраивалась в походные порядки. Демон мерено спросил. «Баромир, ты уверен?» Демон-разрушитель отвел взгляд от цели впереди и посмотрел на мужчину рядом. «Да сколько можно?» «Конечно уверен. Везенкин, ты ведь в курсе, что меня считают одним из лучших стратегов легенды?» «Я привел наш клан на одни из лидирующих позиций в кластере. А помнишь, с чего я начинал?» Мужчина кивнул. «С донатов тысячу рублей, которых не хватало на регистрацию клана. Больше ты не задонатил ни копейки. Вот именно. Я умею продумывать наперед и вкладывать свои силы туда, где они принесут максимальную пользу. Сейчас нельзя тормозить. Чем больше территорий инферно мы успеем захватить, пока остальные не очухаются, тем для нас лучше». И тем больше будет наша фора и неоспоримое наше лидерство. Поэтому никаких сомнений. Только экспансия. Везенкин поджал губы. «Да — Знаю я, что твои стратегические идеи хороши, но я не могу быть спокойным, когда мы идем в атаку без должной разведки. Боромир улыбнулся и хлопнул ладонью мужчине по плечу. — Друг мой, мы уже набрали ход. И я даже не представляю, что нам может помешать. Ты сам как это представляешь? Везенкин задумался на пару секунд и усмехнулся. «Наверное, ты прав. Тебя остановит разве что какой-нибудь катаклизм». Мужчина кивнул, развернул голову назад к войску и крикнул. «Выдвигаемся!» Тут же его команду продублировали командиры рот и отделений, и большая масса народа неспешно поползла вперед. Боромир и Везенкин, и подтянувшийся на пригоры штаб, дождались, когда войск обогнет их, пустив в свой центр, Лишь тогда они двинулись вперед. Примерно на полпути к цели Боромиру с фронтальной части войска подбежал листовой, высший бес, и отрапортовал. «Глава, там перед нашей армией стоит один демон и машет длинной костью с размалеванным куском кожи на ней». Боромир поднял вверх брови. «Это типа флаг?» Вестовой пожал плечами. «Не могу знать». «А что за демон?» «Бесененок». Глава клана усмехнулся. «Ладно». «Пусть притащат сюда, мне любопытно стало, а армию не останавливать!» Вестовой кивнул и бежал вперед. Через несколько минут к Боромиру притащили Бесененка, который двумя руками вцепился в свой флаг. Его держали за подмышки и тащили двое приземистых широкоплечих демона, которые совершенно не обращали внимания на его непрекращающиеся визги. Двое молчаливых бойцов поравнялись с Боромиром и пошли рядом. Глава клана же с интересом рассмотрел Бесененка, его кость с куском кожи и спросил. «Ты кто?» Бесененок вдруг резко перестал визжать и несколько надменно заявил. "Парламентера, А ты кто такая?» Баромер усмехнулся. «А я глава этого клана!» Бесененок сплюнул вниз. «Я с главой Кала не разговаривай! Мне парламентеру давай!» Баромер переглянулся с идущим рядом Везёнкиным и усмехнулся. Везенкин же растянул губы максимально широко и даже прикрыл рот рукой, чтобы не рассмеяться в голос. Баромер закатил глаза и повернул голову обратно к Бесененку. — Считай, я и есть парламентер. — А чего сразу не сказала? Бесенёнок мотнул головой. — Ладно, слушай сюда. Нас сохраняй сильный Герагурум. Он, ваш войска, пихнет рогом в задница. Вертай своя дрянная легиона взад. Барамир отвернул голову обратно к Везенкину, который приподнял свою ладонь с рта, закрыв рукой все лицо. — Подскажи, как мне его прибить? Может, как раз задницей на рог насадить? Меринус выдохнул, глубоко вздохнул и покачал головой. «Оставь его! Он смешной, тем более парламентер!» Бесененок же у него немался, он потряс своим флагом. «Сейчас придет Гера Гудрон и надерет твой жоп!» Баромир же, глядя на Везенкину, усмехнулся. «Знаешь, что я уже как-нибудь переживу, что прибил парламентера!» Вдруг со стороны городка, к которому двигалась армия, раздался шум. Все повернули голову в ту сторону. Над городком, ближе к огненному потолку инферно, летело три костяных дракона. Баромир ткнул пальцем Везенкина в плечо. — У меня же не глюки. Везенкин качал головой. — Не, я тоже вижу. Бесененок, увидев драконов взорал. — Вот и жоп пришел. Конец себе! Глава кала. Три дракона резко нырнули вниз, опустились на землю перед наступающей армией и, затормозив, пригнулись к земле. С их спин спрыгнули трое. Высший бес в белоснежных доспехах, который был по центру, крикнул то тут главное — ко мне!» Везенкин в этот момент показал пальцем в небо налетевшую целую тучу горголей, которая надвигалась издали. «Там еще...» Баромир в ответ мрачно кивнул на сам город. Рядом с ним по земле двигалось многотысячное войско с гигантским псом во главе. «Там и на земле подкрепление. Что за хрень?» — Прошипел он. Бесененок затряс своим флагом. «Твой жоп!» Везенкин тоже нахмурился. — Не знаю, похоже, это и есть тот самый катаклизм. Высший бес в доспехе крикнул еще раз. — Спрашиваю, кто главный. Даю минуту показаться, иначе отдам приказ на уничтожение. Вмиг один из прилетевших на костяном драконе резко увеличился в размерах, став выше этих самых драконов. Баромир медленно повернул голову к своему советнику. — Что вообще тут происходит? Везенкин покачал головой. — Не знаю, но если ты через минуту не выйдешь, то нам жоп. Интерлюдия шестая. С правой стороны стоял бог в своей божественной форме. Чуть позади каменными изваяниями застыли трикостяных дракона, слева же развалился зверобог-пес, а посредине стояли высший бес и игрок Гулько. Напротив же этого эпичного полукруга стояли, переминаясь ноги на ногу, демоны Боромир и Везенкин. Гулько пихнул октем первого в руку и показал пальцем у советника Боромира. «Смотри, Ник, Везенкин!» Высший бес перевел на своего соратника ничего не выражающий взгляд. Тогда Гулько пояснил. «Ну, у нас Даёнкин, а тут Везенкин». Первый продолжал невозмутимо смотреть на Гулько, никак не поменяв свое выражение лица, и тот продолжил. «Ну, прикольно же, не находишь, а?» Мужчина махнул рукой. «Кому я это говорю? Ты же непробиваемый». Тут первому, опасливо озираясь на Бога и на остальных гигантов, подошел низкий демон с рогом в центре лба и представился. Мастер первый. Это я, глава городка Пшух, на который этот легион, он кивнул в сторону войска, далеко позади Барамира. Хотел напасть, прибыл по вашему эм приказу. Первый кивнул демону и тут же отвлекся на визжащего бесенёнка с кривым флагом в руках, которого притащили за подмышки два демона. Поставили его на землю и тут же удалились. Став ногами на твердь, бесененок перестал вижать, осмотрелся вокруг. И растянув свои губы в ухмылку и начал вышагивать перед Боромиром и Везенкиным. «А я говорила, за меня любой жоп надерут. Будете теперь у нас в рыбах держаться». «Ты», — он пнул пальцем в Боромир, — «будешь мне еда искать, а ты продолжать парламентер не успел, так как первый пнул маячившегося перед ним бесененка ногой под зад. Тот с визгом отлетел на пару метров в сторону, выронив флаг. Затем хватился за свои ягодицы двумя лапами». И возмущенно открыл было рот, но вовремя заткнулся. Первый повернулся к главе города Пшух. — Чего это вы парламентерам Бесененка послали? — Так это... — демон почесал рот. — Думали, прибьют. Послали. Кого не жалко. а, -а" первый кивнул. Понятно. Боромир, который все это время с опасением и охреневанием поглядывал на гигантов, кашлянул в кулак, чем привлек внимание первого. Высший бес подошел к нему вплотно и спокойно спросил. — «Что ты можешь мне предложить?» Боромер нахмурился. «Предложить?» Первый смотрел внимательным взглядом главу клана и его советника. Затем перевел взгляд на армию демонов за их спинами и покачал головой. «Не вижу от вас иной пользы, кроме как быть кормом для нашего легиона». Высший бес развернулся и пошел прочь. Везенкин протянул. «Ну все». Но первый, сделав всего пару шагов, тормознул постояв пару секунд, развернул голову к Боромиру и задумчиво на него посмотрел. — А у тебя в Легионе инженер есть? Боромир поднял удивленный взгляд на высшего беса. Инженер? — Ну да, который строить может. — Нет. Первый тут же отвернул голову обратно, но Боромир ускорился с продолжением. — Но еще до того, как я стал главой клана... Он несколько замялся, но первый развернулся и кивнул. — Продолжай. — В общем, еще до того, как я стал главой клана, У меня была профессия скульптора, а у этой профессии есть допуск к строительству. По идее, этот допуск никуда не делся до сих пор. Первый выглядел явно заинтересованным. — То есть ты сможешь починить башню? Барамир развел руки в стороны. — Ну, да. Выйдет долго, но должен справиться. — Отлично. Пойдешь со мной. Сможешь мне переделать башню? Ровно отпущу всех. — Ну, а не сможешь? Первый посмотрел Барамиру в глаза. — Станете кормом для драконов.